Эпилог. Некоторое время спустя. Лев. После примирения с Ариной мне все говорят, что я стал спокойнее. Не такой буйный тип. И для палаты номер шесть уже не сгожусь. Илье, я думал, что челюсть выбью. Ему вообще, знаете ли, полезно через трубочку питаться за все те нервяки, которые он устраивал людям. На что мне бросили глубокомысленное? Если бы не я сидел бы сопли жевал дальше, так что не с игром я херню творю конечно, но в этот раз сработал прямо чётенько ах чётенька у тебя да я чуть инсульт не получил, а у него все чётенько видал я его чётенько сестрицу сводную свою ненавидел всей душой а оказалось что показалось и совсем противоположное чувствует наш четкий пацан который мутный по факту Гавкались мы с Муромцем, гавкались, а потом сели и выпили, так и помирились. Если он дурилка, то что уже сделаешь? Метод херовый, тем более, что я и сам собирался к любимой на поклон, потому что я мужик и потому что мне не впадло. С родителями мы так и не говорили. Может, еще одни время и не остыли, но и они не сильно стремятся со мной общаться. На свадьбу приглашу. Придут — хорошо, а если нет, то и хрен с этим всем. Серунку точно звать не буду, пошел он лесом. Лев, ну что ты делаешь? Смеется Арина, когда я закрываю ей глаза черной тканью. Не хочу, чтобы подсмотрела. В конце концов, я столько готовился, старался и все сам. Молчу о том, сколько раз мои мозги прокипятились, прежде чем я додумал. Как же мне это предложение сделать красиво? Раз уж в лоб у нас иначе вышло с разборками, то предложение хочется сделать красиво. и Я и красиво, мой мозг превращается в кисель с ришей. Так нельзя, но почему-то этому факту я радуюсь, как умалишённый. Повод для красиво нашёлся как нельзя, кстати. День рождения моей девочки, и сейчас я украл любимую для особого подарка. Благословение на которое получил от ее отца еще тогда, на кухне, за бутылкой. «Хочу тебе кое-что подарить особенное», — шепчу в ушко, цепляя мочку. Арина смеется, выставляя руки вперед, будто бы боится упасть. «А ну-ка доверилась быстро, не упадешь!» «Держу же!» — суровым голосом шепчу, и она тут же расслабляется. «Почему ты не мог просто подарить мне обычный подарок?» Я бы всему была рада. Потому что я тебя слишком люблю, любимая. А это значит, что ты обречена получать столько вау эффекты от меня. Целую ее в макушку, двигаясь вперед. Мне удалось снять кафе на окраине города, напрячь всех вокруг и сделать это самое красиво. На город спускаются сумерки. Огоньки уже зажжены. Все здесь украшено так, что хоть трусики от восторга выжимает. Это я шучу, конечно, а вообще только с виду храбрый и на все кладу, а по факту переживаю, что откажет. Левушка, да это всего лишь день рождения, он у меня каждый год, а ты заморочился. Цыц. Когда мы подходим к точке, которую я по плану обозначил как x, Арина перехватывает мои ладони и еще шире улыбается. «Ну когда можно посмотреть?» Нетерпеливо спрашивает она. С ноги на ногу переминаясь, я рассматриваю ее румяное лицо, опускаюсь на губы и понимаю, что вот сейчас все делаю правильно. И может надо было еще в первый день сознаться, как почувствовал к ней нечто особое, а не упражняться в остроумии и доводить шутками. Столько времени потерял, идиот же! Дергаю платок и одновременно с этим обхожу любимую, вставая перед ней и опускаясь на одно колено. Все это должно смотреться красиво. Гирлянды, свечи, цветы всюду. И я с кольцом у ее ног. Но у кого коленки не задрожат? Она всматривается на меня, прикрывая лицо ладошками. Смотрит на кольцо, на меня. Глаза увлажняются. Опять рыдать? Ну нет. Выйдешь за меня, любимая. Хотя можешь не отвечать, потому что все равно выйдешь. Достаю кольцо из коробочки и нахальным образом надеваю на палец. А Арина перехватывает меня за плечи и тянется поцеловать. «Наглый ты, конечно! Выйду, а как иначе?» Зарываюсь носом в распущенные волосы и от радости готов вопить. «Еще бы ты сказала нет! Ты видела, какой я охеренный!» «Лев, вообще-то я... Ты вообще огонь, любимая! Уже серьезно говорю!» Обхватив лицо Арины руками, смотрю на нее и пытаюсь запечатлеть этот момент. У нас впереди целая жизнь.